«Развинтила тебе нервную систему? Да. А о себе еще больше. Я не знаю, что с ней сталось. Здесь она в полной безопасности. Между тем, она именно со вчерашнего дня поминутно оглядывается по сторонам и бледнеет при виде всякого прохожего. Представьте себе, заглядывает под кровать, нет ли там убийц?» «И, разумеется, у тебя угрызение совести за то, что ты расстроил душу этого небесного создания. Нет, отдай ей всю тысячу долларов». «Я ей дам ваши двести», — ответил Джим. Привычные насмешки дяди вызывали у него привычную же реакцию, и он переходил в наступление. «Так и будем знать, что вы сделали подарок советской разведчице». «Ты глуп», — сказал полковник, вынимая бумажник. Глава двадцать четвертая. Наташа каждый день читала немецкую газету «Надо». Русских эмигрантских не могла в Венеции найти. Пропускала экономические статьи, филетоны, спортивный отдел, прения в парламентах, с интересом читала о книгах, о театре, о кинематографических звездах, теперь даже впервые в жизни о модах. С ужасом просматривала сообщения о разных убийствах, о женщинах, найденных задушенными в ваннах и подвалах, по чувству долго следила за главными политическими новостями, теми, что печатались на первой странице с большими заголовками. «Лишь бы не было войны, а так все одно и то же. Даллес сказал, Иден сказал, Молотов сказал, и ничего интересного они никогда не говорят, как им только не надоест». А Даллиси и Молотове, читать было необходимо. Шель о них иногда говорил, неизменно прибавляя «пропади не пропадом». Ей очень хотелось бы, чтобы он отказался от этой присказки, которую теперь, впрочем, произносил без всякой злобы, просто по давней привычке. «Он был гораздо веселее, чем в Берлине». На женщин почти не смотрел, хотя в гостинице были красивые, элегантные дамы. Ей было совестно, что она ревновала его к танцовщице на капре. Досадно было, что он по-прежнему проводил много времени с филиппинцем. Правда, это объяснилось, но объяснение не очень ее удовлетворило. «Хорошо», — Тот у него что-то купил, оказал ему услугу, но отблагодари его советами, поработай с ним два-три дня, а то не слишком ли уж много выходит. Раз даже она осторожно намекнула на это мужу, с каждым днем к собственной радости смелела». «Да ведь это очень забавно, его праздник красоты, а наш дом все еще чистится и красится. Кстати, Рамон сегодня меня спрашивал, не хочешь ли ты получить роль в процессии?» «Я в процессии?» — воскликнула Наташа с таким ужасом, что Шель рассмеялся. «Я заранее сказал ему, что ты не согласишься». «Даже не понимаю, как он мог серьезно предложить. Хороша бы я была в роли какой-нибудь знатной венецианки, это после подземного завода. Ты была бы лучше всех, и перестань, наконец, вспоминать о подземном заводе. Но ты права, это было бы ни к чему», — сказал Шель. «Филиппинец в самом деле...» Опять спросил его, не хочет ли Наташа участвовать в празднике, и даже добавил «Ее условия будут моими». Шель только представил себе, как бы это Наташа и Эдда появились в одной процессии. Когда Шелле не было дома, Наташа работала над диссертацией или читала Тургенева. Почти каждый день ездила на Лидо и кое-как объяснялось с работавшими в их доме малярами. Они были очень ею довольны. Все простые люди любили Наташу, чувствовали, что она почти такая же простая, как они. Работа шла хорошо и быстро. В двух комнатах уже были выкрашены стены, и можно было бы расставлять мебель. Одна из этих комнат должна была стать спальной Наташи. Другую Шель называл ее будуаром. Она решила сделать из нее детскую. Страстно хотела иметь сына и дочь. Непременно сына и дочь».